Глава 7. Здороваться дядя Жирар не стал. Холодным взглянул сначала на меня, потом на Декибо и пренебрежительно бросил: "Николь возвращается домой. Её дом здесь. Как вы могли?" всхлипнула тётя. "Выкрасть бедную девушку из монастыря, чтобы использовать в своих гадких целях?" Призрак выразительно захихикал. "Кто из нас похищать девиц, Робер?" Уверен, в твоей биографии запись о кражах появится с куда большим основанием. Ни дядя, ни тетя на него не обратили ни малейшего внимания. Да киболишь чуть поморщился, но сделал вид, что ничего не слышит. Да и странно было бы, начни он общаться с кем-то, кого не видят визитеры. Думаю, в этом случае разговор бы совсем не получился. Дядя вызвал бы и целителя для лечения, и стражу для утихомиривания буйного пациента». И ещё неизвестно, куда отправили бы меня. Сразу на ум приходил третий вариант, о котором говорил призрак в монастыре. Присядьте, леди и лорд Давьель, поговорим спокойно. Мои родственники сели, но с настолько непримиримым видом, что я сразу выпалила: "Тётя Лаиза, никто меня не похищал. Неужели Девушка с заблокированным даром покинула монастырь без посторонней помощи, так, что этого никто не заметил, едко спросил дядя. Почему же без посторонней помощи? Я мстительно посмотрела на Франциска и выпалила: "Меня вела рука богини в лице отражённого солнечного света". Призрак сделал вид, что к нему это не относится, и завис рядом с Докибо, сверля мы их родственников тяжёлым взглядом. Да, наши переговоры идут под присмотром короны, пусть даже присмотр видит только половина переговорщиков. Я невольно улыбнулась. С тобой мы еще поговорим, будь уверена, и о богине, и об отраженном солнечном свете. Дядя сказал так жестко, что я сразу всей попой вспомнила ту, так и оставшуюся единственной порку. Но вы, лорд Кибо, как вы могли? Вы связаны таким количеством магических клятв, что... Заметьте, ни одной из которых не нарушил. Вы уверены? Абсолютно. Я предложил пришедшей девушке войти в мою семью. Возраст её допускает подобное без разрешения родственников. Она согласилась, и ритуал проведён по всем правилам. Уведомление вы получили, и теперь не власны над Николь. Николь, зачем ты это сделала? опять всхлипнула тётя. Испортит себе жизнь из-за какого-то глупого каприза. Глупый каприз. хотеть меня выдать за антуана, возмутилась я. А учёба в академии насущная необходимость для любого мага, но не с твоим нестабильным даром, возразил дядя. Даже если тебя примут, в чём я сильно сомневаюсь, ты не доучишься до сессии. А ещё у меня не хватает базовых знаний, о чём он умалчал. Сколько я просила, чтобы мне тоже пригласили учителя, как Жану-Филипу. Но нет? Дядя счёл это не целесообразным. Я не упускала возможности вытащить что-то новое от Жана Филиппа или из его учебников, но всё же мои знания были обрывочны и хаотичны, а эксперименты зачастую разрушительные. Быть может, проходи я нормальное обучение, что рывком в комнате не сгорели бы? Это уже не ваша проблема, лорд Давьель, холодно сказал дедушка. Моя, лорд Декибо, не менее холодно возразил дядя. Николь моя племянница и остаётся ею даже перейдя под вашу опеку. Поэтому меня не может не беспокоить её будущее. С вашей фамилией его у неё нет. Нехорошо огонёлку молчать о столь серьёзных вещах, укорил призрак. О проблемах с магией ты должна была сказать лорду Докибо до введения в семью. Он-то принимал мага, а принял пустышку. Я смущённо взглянула на Докибо, но он лишь улыбнулся и успокаивающе похлопал по моей руке. Как-то привычно похлопал, словно я действительно была его внучкой, и мы знали друг друга давным-давно. И всё же это больше не ваша проблема, лорд Давьель, повторил он. Я думаю, вы уже выяснили всё, что вас беспокоило. Николь жива и здорова. «Дальше о ней позабочусь я». Тон То его предполагал, что гостям настало время откланяться и уйти, но дядя так просто не сдавался. «Лорд де Кибо, я настоятельно прошу вернуть Николь сейчас, когда еще можно избежать скандала. Мне слишком дорога судьба племянницы, чтобы пустить все на самотек». «Не волнуйтесь, на самотек ничего пущено не будет. Николь не старинное кольцо. Захотел – взял, захотел – вернул». Чуть скучающе возразил Декибо. Я принял ответственность за её судьбу. От вас теперь ничего не зависит. Если она захочет вас навестить, я препятствовать не буду. Не захочет? Хувы. Николь, вернись домой, умоляюще сказала тётя. И это после того, как предложили выбор между Антуаном и монастырём, я молча поматала головой, стараясь не отводить взгляд. Тётям было жалко. Она действительно обо мне переживала, но недостаточно, чтобы понять, брак с Антуаном для меня хуже смерти. Николь, ты сейчас сжигаешь для себя возможность нормальной жизни, а это не штора, новую не купишь и не заменишь испорченную. Вряд ли жизнь в монастыре можно назвать нормальной. Мне там не понравилось. Мне тоже, поддержал Франциск. Лицо, запихнувшее кого-либо в монастырь, не внушает ни малейшего доверия. Кокий его весьма сам нительные цели, и смирил тётю таким взглядом, что у Вить она непременно раскаялась бы. Но вы, Франциск в этом кабинете, видели только мы с дедушкой. Николь, ты же не думаешь всерьёз, что мы могли там тебя оставить? Вы заблокировали дар, напомнила я. Это куда хуже, чем монастырь. На меня нахлынули воспоминания об ужасе и отчаянии, охватившись, когда обнаружила, чего лишилась. И поняла, что не хочу, совсем не хочу возвращаться в дом родственников, которые практикуют подобные средства убеждения. Это было требование настоятельницы, смутилась тётя. Она опасалась, что ты что-нибудь разнесёшь. У монастыря, конечно, имеется защита, но она могла оказаться недостаточной. Николь, если мы уладим вопрос с твоей помолвкой, влез в разговор дядя. Ты вернёшься? А что вам мешало уладить его раньше? пытались избежать скандала, но лучше уж такой, чем родство с дакибо. Вы меня оскорбляете, меланхолично отметил дедушка. Я ещё не начал, взвился дядя. Я пытаюсь уладить дело миром. Если Николь так хочет учиться, пусть попытается убедиться, что не её и вернётся. Почему вы в этом так уверены? Потому что она не может управлять даром в должной мере. Она не может управлять из-за косо поставленного блока, дающего доступ лишь к части дара. Поставь вы его нормально, у неё не было бы проблем с тем огрызком, который оставили. Поставили блок только вчера, а проблемы у неё давно. Тот, что вы поставили вчера, я снял. Я говорю про другой. И вот его с наскока не снимешь. Какой ещё блок? Возмутился дядя. Не было у неё никакого блока. Блок на силу удара. Он и сейчас есть. Докибоне доверчиво прищурился. Возможно, вам не хватает дара, чтобы его увидеть, а если так? Тонкое золотистое плетение слетело с руки дедушки и встало передо мной, усиливая магическое зрение дяди и тёти. Дядя вгляделся и побледнел. "Богиня", простонал он. "Что это? Хотела бы я знать, что он увидел". Тётя нет. Она недоверчиво вглядывалась и косилась на мужа, но у неё и дар слабее. Дядя же выглядел по-настоящему испуганным. Невольно испугалась и я. А вдруг это невостановимо или нанесло невостановимый урон? Что там? дрожащим голосом спросила я. Вы не знали, лорд Давьель? уточнил дедушка. Я понятия не имел, что там стоит блок. Уверена, Лаиза тоже. Дядя Жирар растерял обычное высокомерие и выглядел виновато, совсем на себя не похоже. Да, блок на Даре весьма серьёзный проступок, если на то нет веских причин. В первый раз слышу, недоверчиво подтвердила тётя. Видеть, правда, ничего не вижу. Вот видите, дядя чуть успокоился. Что вы плохо справлялись с обязанностями опекуна лорда Вьель, вижу. Если даже поставили не вы, то случилось это при вашем попустительстве. Декибо говорил так, словно имел право отчитывать моих родственников. Получалось это у него почти по-королевски. Даже призрак посматривал с одобрением. Я задумалась, смогу ли копировать тон и выражение. Я же теперь тоже, Декибо, должна соответствовать. От одного звука моего голоса недружелюбно настроенные люди должны замирать. А потом... обращаться в бегство. Естественно, из-за опасения, что я могу и приложить восстановленным даром. То, что его восстановят, сомнению не подлежало. Слишком уверенно выглядел дедушка. Но голос придется тренировать. Возможно, это случилось до того, как Николь попала под нашу опеку, предположила тетя, оскорбленно поджав губы. Возможно. Сказано это было отнюдь неизвиняющим тоном. Неприятным таким, но, высокомерным, словно говорящий сомневался в том, что ему сейчас рассказывают. Скулы тёти аж заолели, но голову она не опустила. Мы приглашали специалистов по поводу нестабильности дара Николь, но никто ничего не заметил. Иначе бы мы блок сняли. Не думаете же вы, что мы могли его поставить или оставили бы при обнаружении. Блок ставил сильный маг, заметил дядя, намного сильнее меня. Но не слишком умелый, возможно, отец Николь Кристоф, удивилась тётя. Нет, у него вообще дара нет. Разве что пригласил кого-нибудь? Жерар? Хм. Если и пригласил, вряд ли признается. Блок старый, установить чья работа, невозможно. Но зачем? Голос меня подвёл и прозвучал чуть хрипло. Зачем вообще кому-то понадобилось ставить блок на мой дар? Дядя с тётей переглянулись. Похоже, они знали причину и считали возможным, что блок был поставлен по решению моего отца. Но высказать бездоказательное обвинение нет. На такое мои родственники не способны. Виновность отца почему-то поверилось сразу. Не был он для меня сосредоточен всяких добродетелей. И то, что не получу ответа на свой вопрос, тоже поняла. Тот, кто предаёт свою кровь, и не на такую подлость способен. бросил призрак, не стеснявшийся озвучивать свои мысли. Возможно, потому, что его мало кто слышал, а до последнего времени вообще никто. Огонёк, не переживай, до Кибо всё снимет. Разпереживалась я сразу, как только он распорядился не переживать. Если Франциск считает нужным успокоить, значит, всё не просто плохо, а очень плохо. Вы же снимете? Сниму, вздохнул дедушка. Но блок старый, Наложен криво, сниматься будет тяжело. Для тебя тяжело. Вчера я снял только один блок именно по этому. Уважаемые леди и лорд Давьель, снятие блока дело серьёзное, требует значительной подготовки, поэтому предлагаю наш разговор завершить. Но не логичнее было бы, не логичнее, невежливо прервал дедушка дядю. Снимать такой блок должен кровный родственник. Николь, декибо Я сильный маг. Дядя пытался протестовать, приводил какие-то аргументы, указывал, что его жена несомненно более близкий родственник, пусть и не столь сильна в магии. Но мне казалось, что он это делает исключительно, чтобы не потерять лицо, так как понял, что вернуть меня в свой дом не удастся. Тётя молчала, лишь изредка прикладывала мокрый платок к глазам. Её было жалко, но не настолько, чтобы отказаться от мечты и уйти с ней. Вы меня шантажируете? Неожиданно взвылся дядя. Я не шантажирую, а обещаю молчать о поставленном блоке. Это и в ваших интересах, и в интересах Николь, рявкнул дедушка. И не зачем продолжать это представление. Вы всё равно оставите племянницу здесь, потому что блок надо снимать. Вот упёртый, выдохнул призрак. Болтает, болтает, болтает, мешает людям заниматься делом. Как ты там говорила, огонёк? Кыш! Он изгоняющим жестом провёл шляпой через дядино плечо, того аж передёрнуло. Он уставился в пространство, недоумевая, что же случилось. "Жерар, тебе нехорошо?" забеспокоилась тётя. "Ты вдруг так побледнел?" Какое-то странное чувство чуть повёл он по страдавшим плечом. "Необъяснимое. Это знак свыше, что вам пора уходить", раздражённо бросил Франциск. "Вам пора уходить". Вот, ведь прицепились. Здесь дело государственной важности, а они девчонку делят. Ничего с ней плохого не случится, даю своё королевское слово. Я с сомнением посмотрела на призрака. Интересно, как он собирается своё слово сдерживать, или оно опять имеет то значение, которое Франциск вкладывает только сейчас. Дедушка поведение призрака не одобрил, отметил весьма укоризненным взглядом, что не помешало ему воспользоваться ситуацией. Думаю, лорд Давьель, вам следует срочно обратиться к целителю. Нельзя доводить до крайности. До крайности уже всё доведено. Вы хоть представляете, какой разразится скандал? Скандал, скандал! Да кто о нём через пару дней вспомнит? Возмутился призрак. Тоже мне, лицо государственной значимости. Это до кибо нужно бояться скандалов. Я к скандалам привык, ответил дедушка сразу обоим. Вы да, но мы нет. – возразила тетя. – А нам грозит сразу два – переход племянницы под постороннюю опеку и разрыв помолвки. – Огонек! – оживился Франциск. – Предложи помолвку не разрывать. Тебе все равно ничего не грозит, а Альвин Дуа сможет провести меня во дворец. – Это непорядочно! – возразила я призраку. – Непорядочно? Это вот так сбегать из дома! – возмутилась тетя, решившая, что мои слова относятся к ней. – Я до сих пор не верю, что ты это сделала! Огонёк, подсласти ей пилюлю, захихикал Франциск. Скажи, что ты не будешь разрывать помолвку и не вздумай отказываться, это королевский приказ. Он стукнул кулаком по столу и грозно завращал глазами, а я чуть не прилично не захихикала. Настолько смешно выглядел кулак, наполовину ушедший в столешницу. Лорд де Кибо, вы как шамборские подданные обязаны способствовать интересам короны. «Пожалуй, в вопросе помолвки мы готовы пойти вам навстречу», – предложил дедушка. «И не объявлять о разрыве прямо сейчас. Возможно, Альвин Дуа решат отказаться сами». Тетя окончательно перестала сдерживаться и расплакалась. Но, кажется, совсем не потому, что сообщать о случившемся придется ей, а Мадлен Альвин Дуа – взрослая копия дочери».